Ради бога, берегите их. Федора продаёт ковёр, который я вышила. Дают 50 рублей оссигнациями. Это очень хорошо. Я думала меньше будет. Я Федоре дам три цылковых, да себе Саше платицы. Так, простенькая, потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю. И матери хорошей выберу. Федора мне достала книжку. Повести Белкина.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 Он, наверное, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравится его сочинение, Макар Алексеевич? Такие пустики. Ну, прощайте. Как я заболталась. Когда мне грустно, так я рада болтать, хотя бы о чём-нибудь. Это лекарство. Тут же легче сделается, а особенно, если выскажешь всё, что лежит на сердце. Прощайте. Прощай, мой друг. Ваша Варвара Добросёлова.